Глава 49 ха, -ха, ха Да, правильно!» Все еще лежа на земле, король демонов действительно испытывал восторг. «Правильно, девочка!» — говорил он. «Теперь ты знаешь, каково это — потерять все!» Видя растерянный вид этой девчонки, он испытывал истинную радость. «Своими руками избавилась от того, кто тебе дорог!» — скалился он. «Давай!» «А теперь убей меня тоже!» «Заткнись!» «Давай! Чего ты ждешь?» Еще сильнее хохотал он. «Убей меня! Убей, и ты останешься ни с чем! Давай!» Вскинув голову, он даже приподнялся с земли, продолжая раз за разом атаковать ее психику. «Сделай это!» Оскалился он, выпитив грудь. «Я так хочу знать, что ты та, кто отняла у меня все!» Так останешься ни с чем. Что все, что тебе дорого, исчезнет благодаря силе, которую ты у меня отняла. Что ты своими руками ввергнешь себя туда, где именно из-за тебя умер и находился я. Идиотка. Полностью восстановившись от шока, Азар бежал по равнине с такой скоростью, что даже на таких просторах не каждый практик имел достаточной сил, чтобы его заметить. Весь этот путь на карете у него занял бы несколько дней. Но, к счастью, по таким землям он мог передвигаться баснословно быстро. На территории демонов, там, где много дорог, живых существ, городов и укреплений, такую скорость у него развить бы не вышло. Но, как удачно, далеко на их территорию ему бежать было и не нужно. Он летел по степи только за тем, чтобы приблизиться к границе диких земель. К тому городу, через который должны были пройти все, кто хочет войти, или покинуть королевство демонов. Тот город, куда когда-то они приехали с Сашей, все еще путешествуя по миру только вдвоем. Тот город, откуда они отправились на турнир. Тот город, через который они проезжали совсем недавно, двигаясь, забежавшим после турнира королем, и именно тогда просто проезжая мимо. Азар на самом деле кое-что почувствовал. Почувствовал, пусть и не подал вида. А сейчас бежал туда, чтобы это проверить». «Только бы она была здесь!» — сказал он, преодолев огромное расстояние всего за один час. Остановился у врат, через который он когда-то вносил символику разрушенного им дворца мрака. И сейчас он видел это знамя. Там, на холме. Прямо у стен поместья. Поместья, к которому и направлялся. К которому так стремительно бежал. Не потому, что искал его, а потому, что там точно был тот, за кем он в этот город и явился». Поднялся на холм, вошел во врата и миновал охрану. Прошелся по саду, затем, чтобы обогнуть поместье, приблизился к месту, о котором уже знал, но нигде никогда до этого не был прежде. Под стенами поместья семьи Брайнхарт был небольшой двор, в котором почти ничего не было. Уютный подстриженный газон, цветы не очень яркие и неброские, могила демона, который умер в этом доме уже достаточно давно, и женщина. которая оплакивала его все это время, которая была здесь несколько дней назад и оставалась здесь, как он и думал даже сейчас. «Ты пришел!» встретил его тихий голос временной хозяйки поместья. Она была единственной, кто его присутствие заметил. Она единственная знала, что этот человек здесь. Могущественная, уже не молодая женщина и демон, единственный в стране, достигшей не только ступени демонического физического естества, восьмой, но и застывшая в шаге, всего в одном моменте от достижения истинного воплощения. Девять. «Да», — кивнул Азар, войдя в этот дворик и остановившись перед ней. Он чувствовал ее силу, всей кожей ощущал ее могущество, хотя бы потому, что и сам уже был к такому уровню близок. Сразись они друг с другом сейчас, скорее всего, за несколько мгновений, из этого мира исчез бы целый город». Но, к счастью, ни он, ни она сражаться были не намерены. «Я уже готова», — сказала Лилиан, оторвав взгляд от ухоженной могилы. «Она уже давно была здесь, очень давно». «Но почему здесь именно ты?» «Потому что она сейчас сражается», — спокойно ответил Азар. «Вот как», — улыбнулась эта женщина. «Значит, и правда, немного осталось». «Она сражается», — повторил Азар, — «но она не сможет». «Она должна». Спокойно ответила на это Лилиан. «У нее просто нет выбора». «Я думаю, что она не только не сможет». Начал говорить он, пусть и спокойным, но все-таки выдающим его волнение голосом. «Я думаю, что она умрет». Закончил свою мысль Азар, вызвав у своей собеседницы шок. «Почему ты так думаешь?» «А разве не ясно?» Улыбнулся он. «Она слишком добрая, а еще дура». «Да», — хохотнула женщина перед ним. «Я знаю». Поэтому и надеялась, что у нее получится. Хотели сделать ее таким же чудовищем, как он, спросил Азар, немного подняв подбородок. Лишь глянув на него, она видела, что он испытывает гнев. Он на нее злится. Я не смогла ей дать абсолютно ничего, грустно ответила Таста, дливо опуская взгляд. Но кажется, что даже здесь не смогла ничего сделать правильно. Покачав головой из стороны в сторону, эта женщина стала казаться действительно несчастной. «Я во всем была плоха, да?» — спросила она. «Из-за этого тебе пришлось даже идти сюда?» «Все нормально», — ответил Азар. «Но к ней я уже действительно привык. Не хочу, чтобы она менялась. Меня все устраивает». «Даже если тебе придется делать грязную работу?» — улыбнулась Лилиан краешком рта. «У нас был уговор». Просто кивнул на это Азар. В нашем отряде быть монстром — это моя работа, не ее. «И вот мы снова здесь», — говорил король демонов, разведя руки и любуясь золотым светом, который все еще его обжигал. Почти не причинял боль, приносил наслаждение. Он восхищался им, купался в нем, так, будто эта огромная сила принадлежала именно ему». а напротив него, напротив, та, кому эта сила должна была принадлежать. так, кто должна была сейчас радоваться, была просто в отчаянии. «Ты ведь хочешь спасти ее?» «Да!» — улыбнулся демон, а затем его голос стал по-настоящему холодным. С каменным лицом он указал на нее пальцем и с силой опустил этот палец к земле. «Ну тогда преклони колени!» Из радостного сумасшедшего он вновь вернул себе облик могучего тирана. «Стань на колени и попроси у меня как следует!» — скомандовал он. «Эта вонючая дрянь всю жизнь защищала тебя, и ты, как хорошая дочурка, должна сделать то же самое, разве нет?» — оскалился он. «В конце концов, от нее ты не сможешь избавиться. Не то, что от этого вонючего ублюдка, да?» «Не смей!» Выплюнула Аша сквозь зубы. «А что?» — продолжал скалиться тот. «Ты же его выбросила, нет?» «Он сбежал!» — закричал он, широко распахнув руки. «Сбежал от тебя так же, как эта дрянь когда-то сбежала от меня! Ты сама его выгнала! Все!» А затем хитро прищурился, продолжая давить. «Но она-то сбежала именно к тебе!» — прошептал он. «Умоляй меня!» — скомандовал он, — "Стань на колени, попроси прощения, извинись передо мной за все, и я, может быть, позволю вам побыть вместе. — Да, — тупо ответила Аша, покачиваясь на месте, словно в прострации. — Нужно извиниться, — прошептала она, затем вскинула руку, высвободив огромный пучок золотого света, огромное лезвие, которое бросилось в сторону угрожающего ей демона. А -а -а -а -а «Ах!» — взвыл тот, только увидев этот золотой блеск и тут же завалившись на бок, так как обе его ноги оказались отрезаны чуть выше колена. «Нужно извиниться!» — повторила Аша. «Только перед ним!» «Как же я завидую!» — улыбалась Лилиан, смотря на молодого человека перед ней. «Даже если она потратила всю свою, пусть даже и мою удачу, только на то, чтобы встретить тебя». Это была хорошая сделка. «Думаю, одной удачи все же маловато», — так же улыбнулся Азар. «Она спасла меня», — говорил он. «А раз так, то я должен сделать для нее хотя бы то же самое». «Ладно», — просто кивнула Лилиан. «Можешь мне кое-что пообещать?» «Что?» — немного нахмурился Азар. «Ничего такого», — снова улыбнулась та, широко расставив руки. «Пообещай, что не будет слишком больно. Ладно». попросила она и закрыла глаза, все еще продолжая улыбаться. «Может быть, хотя бы за это меня никто не будет презирать». «Ох», — выдохнул тот в очередной раз, отметив для себя решимость этой женщины. «Ладно», — сказал он, приблизившись к ней почти в упор и положив правую ладонь на ее грудь. «Ничего не обещаю, но попробую». «Стой! Стой, стой! Подожди! Стой!» Король демонов впервые ощутил на себе настоящий удар, несущий в себе при этом чистый, первородный гнев. Удар золотого света начисто срезал ему ноги, и к его ужасу они отказывались восстанавливаться, питаясь от его душевных сил. Его душевные силы просто пропали, оказались отрезаны вместе с ногами, поглощены этим миром, поглощены ей». «Стой!» — взвыл он с ужасом, смотря на приближающуюся к нему девушку. «Заткнись!» — крикнула та и вновь сделала взмах, вызвав в этом мире намерение меча. Воспоминания об атаках ее матери все еще были живы в голове, и она легко могла в этом мире их вызвать. «Ах!» — снова взвыл демон, утратив в этот раз только одну руку. «Ты не можешь меня убить!» «Умру я, умрет, и она тоже. Ты забыла?» «Да», — протянула Аша, и ее лицо стало таким же холодным, как у этого демона всего минуту назад. «Он был прав», — тихо сказала она. «Всегда прав. Во всем прав. Не нужно было мне даже пытаться тебя слушать. Не нужно было на что-то надеяться». «Стой!» — снова крикнул тот. «Думаешь, он простит тебя?» «Он?» — протянула Аша, запнувшись на секунду. Кто, как не она, могла знать, насколько ее слова были для Азара неприемлемы? Кто, как не она, понимала, насколько этой мелочью могла его обидеть? «Я попробую», — проговорила она, еще сильнее обострив взгляд. «Если сделаю все правильно. Если в этот раз перед ним не облажаюсь». «Подожди!» — в очередной раз взмолился тот, видя, как девушка вновь поднимает руку. Собрав все силы, он попытался защититься. Собрал весь серебряный свет, который его окружал, спрятался за пеленой шелка, единственной вещью, способной его от окружающего мира защитить. И в этот момент эта тонкая пелена лопнула, треснула, разлетелась на части, разбилась на осколки. Серебряный свет, который все еще мальски этого монстра защищал, в одну секунду просто бесследно исчез, испарился из мира». «А -а, -а, а а Пронесся по миру болезненный крик, и такое словно его издавал не демон, а какой-то дух призрак, который породил не просто крик, полный физической боли, а ужасный, потусторонний, полный душевных терзаний вопль. С изрубленным телом демон лежал на земле, и в одно мгновение в его груди образовалась огромная дыра, не непробитая снаружи, вырванная кем-то прямо изнутри. Золотое пламя вырвалось из недр этой пробоины, вмиг захватив все его тело. Побежало по венам, обращая все его естество в падающий на землю пепел. А, -а, -а, а Ревел он, извиваясь всем телом. Лилиан. Была только одна причина, почему его силы могли сейчас пропасть. «Как?» -ак -ак -ак -ка -ак -ак -ак Серебряная сила, которая его защищала извне, тоже исчезла. И мир вокруг принялся атаковать его так же стремительно, как и неизвестный огонь сжигающий его тело прямо изнутри. А, -а, -а, -а, а! На глазах у девушки, которая так и не успела опустить руку, он весь был объят пламенем, вспыхнул как факел и погас, сгорел дочисто, выгорел изнутри и разлетелся прахом, навсегда исчезнув из мира и только тогда, когда сражение окончательно закончилось. Аша смогла вернуть свое сознание внутрь физического тела, услышав, как тихо ударилось о землю безжизненное тело демонического короля. «Азар!»